Дополнение. Книга «Записное царство царей-государей и, и великих князей Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича, все и великие, и малые, и белые Руси самодержцев» 190-го и 191-го года. Смотрите Центральный государственный архив «Исторические и церемониальные дела». Лето 7190 мая, в 26-й день, нарекли всем государствам на московское государство в цари, государя-царевича и великого князя Иоанна Алексеевича, а в титлах писать везде и во всяких делех обеих великих государей так. Великие государи-цари и великие князи, Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич, вся великие и малая и белые Россия — самодержцы. Того ж числа был великим государем выход в соборную и апостольскую церковь, и молебствовали о умерении всего мира» того же числа пожаловали великие государи, в спалнике к государю царю и великому князю иоанну алексеевичу его великого государя столников алексея матвеева сына милославского юрию федорова сына ладыженского бориса сафронова сына Хитрово, петра василева сына собакина бориса алистархова сына кагривого Сергея Иванова, сына Милославского, Петра Иванова, сына Яковлева, Дмитрия Микитина, сына Головина, Князь Михайло, княж Лаврентьева, сына Дулова, Князь Михайло да князь Ивана, княж Федоровых детей Шаховских, Сергея Григорьева, сына Водорацкого, Григория Микитина, сына Акелфова. Того ж числа посыланное по городам ко кресту приводить к гетману думный дворянин Василий Михайлович Тяпкин, дадьяк. В Владимир и в Суздаль, и в Нижний Новгород, и в Иные, столник Алексей Афанасьев, сын Собакин. В Великий Новгород, столник князь Федор, княж Семенов, сын Хованской. В Киев столник князь Федор, княж Никитин, сын Приимков Ростовский. В Казань князь Андрей, княж Дмитрий, сын Щербатый. В Астрахань, в Апсков, в Смоленск, столник князь Юрия, княж Яковлев, сын Хилков. Того же году мая, в двадцать седьмой день, пожаловал великий государь-царь, и великий князь Иоанн Алексеевич к себе в спальники и спальников брата своего, блаженные памяти столника и ближнего человека Александра Иванова, сына Милославского. Того ж году мая в двадцать восьмой день пожаловал великий государь-царь и великий князь Иоанн Алексеевич из спалников же брата своего государева Столника и ближнего человека михаила Григорьева, сына Собакина. Того ж числа пожаловал великий государь-царь и великий князь Петр Алексеевич к себе в спалнике из недорослей Михайла Афанасьева, сына Матюшкина. Того ж числа сказано в Казань, в товарыши с боярином с князь Юрием Семеновичем Урусовым, окольничьему Петру Тимофеевичу Кондареву. Того ж числа сказано в Синбирск, околничьему князю Григорию Афанасьевичу Козловскому. Того ж году июня в первый день пожаловал царь и великий князь Иоанн Алексеевич к себе в спалнике из дворян Лариона Семенова, сына Милославского. Того ж году июня в четвертый день сказано в пушкарский приказ в товарище с боярином с князь федором семеновичем урусовым думному дворянину ивана петровичу кондыреву того ж году июня в пятый день был выход великим государем в золотую палату а были на приезде и у руки крымские посланники а объявлял их великим государем и грамоты принимал думный диак посольской Емельян-Украинцев. А в ответе велено с ними быть боярину-ближнему и наместнику Великопермскому князь Василию Васильевичу Голицыну да думному ж диаку Емельяну-Украинцеву. Того ж числа сказано в Иноземской и в Рейтерской приказ в товарище с боярином с князь Никитую Ивановичем Адоевским, а Колничему Ивану Фёдоровичу Васильенскому. Того ж числа был великим государем выход к Архангелу, к Панахиде, а правили по великому государю Четыридесятницу». Того ж году, июня в седьмой день, был великим государем выход к архангелу, к панахиде по великому государю-царе и великому князь Федору Алексеевичу. Того ж году, июня в одиннадцатый день, пожаловал великий государь-царь и великий князь Иоанн Алексеевич к себе в спалники из спалников брата своего, государево, Блаженные памяти государя-царя и великого князя Феодора Алексеевича Вся России, столников и ближних людей Князь Данила, княж Григорьева, сына Черкасского Князь Ивана, княж Иванова, сына Хованского Владимира Петрова, сына Шереметьева михаила Васильева, сына Собакина Ивана Алексеева, сына Головина Михайло Федорова, сын Артищева, Андрея Матвеева, сына Апраксина, Ивана Васильева, сына заборовского Василия Иванова, сына Чаодаева, Ивана Иевлева, сына Паяркого. В неделю всех святых. Того ж числа сказано в Синбирск, в товарищей Сокольничьем, с князь Григорием Афанасьевичем Козловским, сыну его, князю Михаилу, княж Григорьеву, сыну Козловскому. Того ж числа провожали образ знамения Пресвятые Богородицы, великие государи и государыня Цесаревна и Великая Княжна Софья Алексеевна, что послан в полки в Казань к боярину, к Петру Васильевичу Меншому Шереметьеву, С товарищей его, Сокольничьим с князем Иваном Княж-Петровичем, сыном Козловским, опровожали за тайницкие ворота Чудовской архимандрит. Того ж году июня в двенадцатый день пожаловал великий государь-царь и великий князь Иван Алексеевич к себе в комнату к крюку стряпчего антиполарионного сына Пятого.